Кристина резко обернулась. Ну вы же такой молоденький. Я младше вас всего на три года, семь месяцев и двенадцать дней, мэм. А теперь по делу. Хотя квартира у вас чистая, но я все же побаиваюсь говорить в закрытых помещениях. О главном. На улице спокойнее, особенно если за тобой никто не топает. Скажите... «У вас есть лицензия на управление яхтой?» «Нет, пока нет. А что?» Джек Р, словно бы не слышав ее ответа, продолжал спрашивать. «Это долго получить ее?» «Не знаю. Видимо, нет. А что?» «Вы ужасно нетерпеливы, мэм. Пожалуйста, следите за собой. Это не просьба и не совет. Это указание». «Мистер Пол Роумен находится под неусыпным и постоянным наблюдением его бывшего босса, Макайра». Продолжая идти размашистым шагом, так что Кристи приходилось чуть не бежать за ним, Эр раздраженно с некоторым пренебрежением ответил, «А представьте себе, что я перехватил пароль Пола Роумена и представляю интересы его бывшего босса. Что, если я вызвал вас на улицу, чтобы подсадить в автомобиль, а? и увезти в заброшенную мызу на берегу моря. Что, если в мою задачу вменено устранить вас, сломав на этом мистера Роумана? Запомните это и не козыряйте знаниями. Вы ведь советовали мистеру Полу Роумену не показывать свои чувство любви к кому бы то ни было, чтобы не сделаться безоружным. Так вот, знания в настоящей фазе комбинации еще более опасны, чем демонстрация любви, ясно?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 «В Гамбурге к вам придут. «Или я, или тот, кто не нуждается в пароле. «Пол?» «Мэм, мистер Пол Роумен мне про это не говорил. «Я передаю то, что должен передать. «Пошли спать. «Я дам вам восковые брешоли. «Дело в том, что я по ночам кричу. «Меня мучают кошмары».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 Она слышала ровное и глубокое дыхание Джека Эра в соседней комнате. Иногда он резко всхрапывал, замирал, долго-долго не дышал, ну и легкие. Потом, однако, раздавался такой винчивающий храп, что ей делала страшно занос Эра. Сломаются перегородки. Как же это важно, когда рядом с тобой друг любимого. Он несет в себе частичку пола. Нет ничего прекраснее ощущения надежности. Любовь — это надежность. Кристина тихонько поднялась с кровати и, ступая босыми ногами по теплым доскам пола, пошла в ванную. Храпение мгновенно прекратилась, но и чуток. Словно какой-то зверек, а ведь только что выдавал рулады. «Я не мешал вам спать, мэм?» — спросил Джек Эр. «Боюсь, вы проклинаете свою доброту. Весь день теперь будете клевать носом». «Вы не кричали во сне», — сказала Криста. «А вот храпите действительно, как иерихонская труба. Сейчас будем пить кофе, я только приму душ. С едой, правда, плохо, хлеб и маргарин. Ой, я умею делать прекрасные гренки, мэм. Если разрешите, я пойду на кухню». Гренки он сделал вкусные пальчики, оближешь, внимательно смотрел, как Кристо ела, и кофе заварил по особому рецепту, мешал сахар с порошком. Очень тщательно, видно, мама научила, чистая женская тщательность. Мужчины готовят веселее и раскованнее.